Глава тринадцатая Ненастью затянулась. на завтра в Хартфилде все утро царило то же уныние и уединение. Но после полудня распогодилось, ветер переменил направление, прогнал тучи и улегся. Выглянуло солнце, и снова вернулось лето. Стрепенулась и Эмма. И я сразу потянула из дому. Природа, освежась и успокоясь после бури, нежилась на солнце, сверкала, благоухала, лаская взор и обоняние. Эмма надеялась, что постепенно тоже обретет в ней успокоение. А потому после обеда, когда к ее батюшке зашел на часок мистер Перри, она поспешила в сад. Прошлась разок-другой по аллее, чувствуя, как мало-помалу проясняются мысли и оживает душа, и вдруг увидела, что в калитку входит мистер Найтли и направляется к ней. Она и не знала, что он вернулся из Лондона. Еще минуту назад она не сомневалась, что их разделяют 16 миль, и едва успела кое-как собраться с духом. Нельзя было показать ему свое волнение. Через полминуты он был подле нее. Они поздоровались, сдержанно, чуть натянуто Она спросила, как поживают их родные, он отвечал, что хорошо. Когда он от них уехал? Только нынче утром. «Должно быть, попал под дождь по дороге, да?» Оказалось, что он хочет с нею прогуляться. Только что заглянул в гостиную, убедился, что он там лишний и предпочитает побыть на воздухе. Эмма видела, что он подавлен чем-то, и ее страхи с готовностью подсказали ей возможную причину. Сообщил о своих намерениях брату и расстроен теперь из-за того, как тот их принял. Они пошли рядом. Мистер Найтли молчал. Ей казалось, что он то и дело поглядывает на нее, надеясь, вероятно, лучше увидеть ее лицо, но она отворачивалась. Тотчас страхи ее удвоились. А вдруг он ждет удобной минуты, чтобы заговорить с нею о своих чувствах Гарриет? Она не хочет, не может облегчить ему эту задачу. Пускай справляется сам. Но и молчание казалось ей нестерпимо. Она не привыкла к его молчанию. Она поколебалась, отважилась и, силясь улыбнуться, начала. «Ну что ж, раз вы воротились, то у меня для вас есть новость, и, думаю, она вас удивит». «Новость?» — спокойно переспросил он, глядя на нее. «И какого же рода?» «Такого, что лучше и быть не может. Скоро будет свадьба». Он помолчал минуту и удостоверил, что это все отозвался. «Ежели вы имеете в виду мисс Ферфакс и Фрэнка Черчилла?» эту новость я уже слышал. «Когда же вы успели?» — скричала Эмма, оборотясь к нему и заливаясь краской, ибо когда он это сказал, ей мгновенно пришло в голову, что по пути он, вероятно, завернул к миссис Годдард. Я утром получил записку от мистера Уэстона, в которой говорилось о приходских делах, а в конце он коротко извещал меня об этом событии. У Эммы отлегло от сердца, и немного спустя она заговорила уже спокойнее. — Вас это, должно быть, меньше удивило, чем всех нас. Ведь вы кое о догадывались. Я не забыла, как вы однажды пробовали предостеречь меня. Жаль, что я не прислушалась, но, видно, упавшим голосом и с тяжким вздохом, мне суждено жить в ослеплении. Они помолчали. Она не подозревала, что ее речи произвели на него особое впечатление, но вдруг почувствовала, как он продевает ее руку под свою и прижимает к сердцу. Услышала вдруг, как он, понизив голос, произносит с глубоким чувством. «Эмма, голубушка, верьте, что эта рана со временем заживет. С такой ясной уголовкой, как у вас, с таким высоким чувством дочернего долга, вы, знаю, вы не допустите, чтобы...» Он крепче прижал к себе ее локоть и глухо, сквозь стиснутые зубы прибавил. «Поверьте, что, как преданный друг ваш, невыразимо возмущен». «Какая низость, гнусность!» И громче тверже завершил. «Очень скоро его здесь не будет. Они скоро уедут в Йоркшир. Ее можно пожалеть. Она заслуживает лучшей участи». Эмма все поняла, и, подавляя радостный трепет, вызванный столь нежным участием, отвечала. «Вы очень добры, благодарю. Но только вы ошибаетесь, и я обязана во все внести ясность». Для такого рода сочувствия нет оснований. Да, я была слепа, не видела, что происходит между ними, и вела себя так, что стыдно вспомнить. Позволяла себе по неразумию творить и делать многое, что могло подлежать ложному истолкованию, однако иных причин жалеть, что эта тайна не открылась мне раньше, у меня нет. «Эмма!» — скричал он, глядя на нее во все глаза. «Да неужели, возможно, что...» — он осекся. «Нет, нет, я понимаю вас, простите. Уже то, что вы сказали, большое благо. Во всяком случае, об нем нечего жалеть, и я хочу надеяться, что скоро вы это поймете не только головой. Какое счастье, что вы не увлеклись им серьезно. Признаться по вашему поведению трудно было судить наверняка, сколь глубоки ваши чувства. Я видел только, что вы ему выказываете предпочтение, которого он не стоит». такой, как он, недостоин называться мужчиной, и такому достанется это милое создание. О, Джейн, Джейн, какая вас ждет несчастная судьба!» «Мистер Найтли», — сказала Эмма, пряча за напускной оживленностью смущение, «я нахожусь в двусмысленном положении. С одной стороны, я не имею права оставлять вас в заблуждении, но с другой, раз причиной заблуждений была моя манера вести себя, — что стыдно признаваться, что все это делалось не любя. Как стыдно было признаться в обратном, но это делалось не любя. Он выслушал ее без единого звука. Она ждала, что он заговорит, но он продолжал хранить молчание. Вероятно, этих объяснений не доставало, чтобы он смягчился, и значит, ей предстояло еще более уронить себя в его глазах. Это было нелегко. И все же она решилась. Мне почти нечем оправдать свое поведение. Вероятно, его внимание льстило мне, и я не скрывала своего удовольствия. Очень старая история, обычная вещь, случается с сотнями женщин, и все же непростительно, когда женщина, как я, претендует на понимание всех и вся. Многое способствовало искушению. Он приходится сыном мистера Уэстону. Он буквально дневал и ночевал у нас в доме, был неизменно любезен, короче, со вздохом. Я могла бы изобрести еще тысячу причин, но все они сведутся к одной. Он льстил моему тщеславию, и я принимала знаки его внимания. Правда, с некоторых пор, уже довольно давно, у меня создалось впечатление, что они ничего не значат. Я стала считать их привычкой, манерой, чем-то не заслуживающим серьезного отношения. Он лукавил со мною, но я не пострадала. Я никогда не питала к нему склонности, а его поступки мне теперь понятны. Он вовсе не хотел добиться моего расположения. Он увивался за мной для отвода глаз, скрывая свои отношения с другой Он всех кругом стремился обмануть, и никто, конечно, не был более меня, готов обмануться. Да только я не обманулась. Мне повезло. Короче, сама не знаю как, но я убереглась от него. Она надеялась, что хоть теперь-то он ответит, хотя бы скажет, что ее поведение можно понять, но он молчал и, казалось, глубоко задумался. Наконец и почти что обычным тоном заговорил. я никогда не было высокого мнения Фрэнки Черчилля. Допускаю, впрочем, что я мог его недооценивать. В сущности, нас с ним связывало лишь шапошное знакомство, но ежели даже я судил о нем верно, он еще может исправиться. Когда рядом такая женщина, это не исключено. У меня нет причин желать ему зла, а ради нее, которой счастье будет зависеть от его поведения и нрава, я определенно желаю ему добра. — Не сомневаюсь, что они будут счастливы, — сказала Эмма. — По-моему, они искренне и горячо любят друг друга. — Воистину баловень судьбы, — с чувством подхватил мистер Найтлид. Совсем зеленый юнец нет, с 23 года. В такие лета, ежели выбирают себе жену, то чаще всего неудачно. 23 года, и получить такое сокровище. Сколько блаженства сулит грядущий этому человеку. Снискать себе любовь такого создания и бескорыстную любовь, ибо такая, как Джейн Ферфакс, не может любить свои корыстно. Все благоприятствует ему. Равенство положения — Я разумею положение в обществе, равенство в воспитании, взглядах, привычках, во всем, что существенно и важно, за единственным исключением, однако раз ее бескорыстия вне подозрений, то даже это единственное неравенство должно лишь умножить его блаженство, когда он дарует ей то, в чем она ему уступает. Мужчине всегда хочется привести свою жену в дом, который лучше дома, покинутого ею. И когда он может сделать это, зная, что любим бескорыстно, то он и впрямь счастливейший из смертных. Да, Фрэнк Черчилл, бесспорно, любимец фортуны. Все оборачивается для него удачей. Встречает на водах девицу, пленяет ее, умудряется даже небрежным обращением не навлечь на себя ее немилость и такую девицу, что лучшей в мире не сыскать ни ему, ни его родне. Мешает браку только тетка. Тетка умирает. Ему остается лишь объявить о своих намерениях. Все кругом счастливы за него. Всех одурачил, обвел вокруг пальца. И все ему с восторгом прощают. Счастливчик, иначе не назовешь. — Вы словно завидуете ему. — А я и завидую, Эмма. В одном отношении очень завидую. Эмма прикусила язык. Еще два-три слова казалось ей, и речь зайдет о Гарриет. Она всеми силами жаждала избежать всего предмета. «Надобно вот что. Перевести разговор на другое. Бранзуик, сквер, дети — вот безопасная тема». Она набрала в грудь побольше воздуха, но мистер Найтли опередил ее. «Вы не спрашиваете, чему я завидую. Предпочитаете воздержаться от изъявления любопытства. Разумно? Но я буду неразумен. Эмма, я должен сказать вам то, о чем вы не спрашиваете». «Хоть, может быть, через минуту о том пожалею». «Тогда не говорите, не надо!» — вырвалось у ней. «Не торопитесь, подумайте, воздержитесь». «Благодарю вас», — сказал он с горькой обидой и больше не проронил ни звука. Этого Эмма вынести не могла. Он хотел ей довериться, быть может, ждал совета. Нет, чего бы ей это не стоило, она его выслушает. поддержит его, ежели он решится, поможет побороть сомнения, замолвит слово «загарит», воздаст ей должное или, напомнив ему, что он свободен, избавит его от нерешимости, которая тяжелее для человека и его склада, нежели любое решение. Они в это время подходили к дому. «Вы, вероятно, пойдете в комнаты?» — сказал он. «Нет», — отвечала Эмма. заново укрепляясь в своем решении при звуках его удрученного голоса. — Я с удовольствием пройдусь еще. Мистер Пэйри еще не ушел. И когда они отошли от дома, на несколько шагов прибавила. — Я сейчас оборвала вас, мистер Найтли. Вы, вероятно, обиделись. Словом, ежели вы желаете поговорить со мной открыто, как с другом, может, статься, спросить совета о том, что у вас на уме, то располагайте мною. Я все выслушаю. Я откровенно, как друг ваш, скажу, что думаю. «Друг», — повторил мистер Найтли. «Эмма, боюсь, что это слово... Но, впрочем, нет, я не хочу... Нет, стойте! Что толку мяться? Раз уж я начал, поздно отступать. Я принимаю ваше предложение. Как ни странно, это может показаться... Принимаю и буду с вами говорить как с другом. Скажите мне откровенно». «Есть у меня хотя бы доля надежды!» Он умолк, вопросительно глядя на нее, от этого взгляда у Эммы подломились колени. «Милая моя, дорогая, — сказал он, — дорогая навеки, каков бы ни был исход этого разговора, дорогая моя любимая Эмма, скажите прямо!» «Нет, так нет, прямо так и скажите!» Эмма была не в силах произнести ни слова. «Вы молчите!» — воскликнул он, ожидая. «Вы не сказали нет!» «О большем я пока не прошу!» Эмма едва держалась на ногах от наплыва чувств. Больше всего, пожалуй, она боялась. Сейчас, как бы ее не разбудили, как бы не кончился этот счастливый сон. «Я не умею говорить красиво, Эмма!» — продолжал он вскоре — И такой откровенный, искренний, нескрываемой нежностью звенел его голос, что все сомнения ее исчезли. «Когда бы я любил вас меньше, то мог бы больше сказать. Но вы меня знаете, я всегда говорю вам только правду. Я вас распекал, наставлял вас, и вы терпели, как не стерпела бы ни одна другая. Так потерпите же и теперь, дорогая моя». а я опять скажу вам правду, и снова не приукрашенную любезностью обхождения. Да, видит Бог, кавалер из меня неважный, но вы поймете меня. Вы всегда меня понимали и ответите мне такой же откровенностью. Сейчас я хочу одного. Скажите хоть что-нибудь. Я должен слышать ваш голос. Покуда он говорил, Мысль Эммы работала с лихорадочной быстротой, и с этой чудодейственной быстротой она, не пропустив мимо ни единого его слова, постигла и осознала правду, что все надежды горят беспочвенно, что все это ошибка, заблуждение, такое же, какими были ее собственные заблуждения, что горит ничто, а она всё что слова, относящиеся до Гарриет, он принимал за язык ее собственных чувств, ее смятение колебания, сомнения, попытки уйти от разговора, толковал как нерасположение к себе. За считанные мгновения ее успело посетить не только это счастливое озарение, но и радость, что она не выдала тайну Гарриет, и убеждение, что теперь выдавать ее нет ни нужды, ни смысла. Вот и все, чем она теперь могла помочь своей незадачливой подружке. Ибо способности на героические поступки, вроде просьбы забыть о ней и отдать предпочтение Гарриет, как несравненно более достойной, или хотя бы вроде простого и благородного решения отказать ему раз и навсегда, ничего не объясняя, коль уж ему нельзя жениться на двоих, Эмма в себе не ощущала. Она жалела Гарриет и корила себя, но безумная великодушие, вопреки всем возможностям и резонам, ей не приходило в голову. «Да!» Она сбила бедную с пути, и в этом ей вечно кается, но чувство не помрачило в ней рассудка, а рассудок, как прежде, безоговорочно вставал против подобного союза, неравного и унизительного для него. Ей оставался один путь, верный, хотя и не самый легкий. Ее просили сказать что-нибудь, и она сказала, что именно, да то самое, естественно, что и следовало, что и полагается говорить в подобных случаях истинной леди. Сказала ровно столько, чтобы показать, что ему нет причин отчаиваться и побудить его к дальнейшим признаниям. Выяснила, что была минута, когда он и впрямь готов был отчаяться, когда, призвав его к молчанию, к осторожности, она сокрушила в нем надежду, ведь сначала она даже выслушать его не хотела, потом внезапная перемена. Неожиданное предложение пройтись еще немного, возобновить беседу, которую она же сама только что прервала. Эмма понимала, сколь непоследовательным должно было выглядеть такое поведение. Спасибо, что мистер Найтли не настаивал на том, чтобы она объяснила его. Редко, очень редко раскрывается полная правда при выяснении отношений. Что-нибудь да останется скрытым, неверно истолкованным. Но когда, как в настоящем случае, неверно толкуют лишь поведение, а не чувства то беда не столь уж велика. Мистер Найтли, даже зная всю правду, не мог бы внушить сердцу Эммы большего раскаяния, не большей готовности ответить на зов его сердца. Оказалось, что он и не подозревал о том, как много для нее значит. Он пошел с ней гулять, вовсе не предполагая объясниться. Он спешил в Хартфилд, чтобы узнать, как она приняла известие о помолвке Фрэнка Черчилла, не помышляя себе. Ни о чем не помышляя, кроме одного, как бы найти возможность утешить ее, ободрить советом. Все случилось под влиянием минуты, под внезапным действием восхитительных слов, сказанных ею. Когда он услышал, что она совершенно равнодушна к Фрэнку Черчиллу, что никогда не питала к нему склонности, В нем вспыхнула надежда со временем самому завоевать ее расположение. Далекая, смутная надежда, и когда над здравомыслием вдруг возобладала нетерпение, жаждал услышать только, что ему не запрещают добиваться ее любви. Но вот она заговорила, ему открылись высшие, лучшие надежды. Он лишь просил разрешения искать ее любви, а она уже любила. За полчаса он перешел от мрачного уныния к полному блаженству, ежели таковое существует на земле. Не меньше переменилось все и для нее. Ей тоже эти полчаса подарили блаженную уверенность в том, что она любима. Тоже рассеяли для нее безвестность, ревность, недоверие. Он начал ревновать давным-давно, с тех самых пор, как приехал Фрэнк Черчилл. Нет, даже раньше, когда стали ждать его приезда. Он полюбил Эмму и начал ревновать ее к Фрэнку Черчиллу примерно в одно время и, вероятно, понял, что любит ее, когда стал ревновать. Эта ревность погнала его в город. Прогулка на Бокс-Хилл решила его отъезд окончательно. Он не мог больше видеть, как она принимает и поощряет его ухаживание. Он уехал, ища исцеления, но ошибся в выборе места. В доме брата, Все слишком дышало семейным счастьем. Изабелла слишком походила на сестру, хотя и уступала ей во многом, и тем еще безжалость не воскрешала перед ним во всем блеске образ Эммы. Словом, толку от пребывания в их доме было мало, и продлевать его не имело большого смысла. И все же он крепился и терпел день за днем, пока Мист нынче утром не получил от мистера Уэстона известие о помолвке сына с Джейн Ферфакс. Он обрадовался, не устыдился этого, ибо всегда считал, что Фрэнк Черчилл недостоин Эммы. И вдруг так за нее всполошился, так забеспокоился, что не мог больше усидеть в Лондоне ни минуты. Под проливным дождем поскакал во свояси, а сразу после обеда поспешил сюда узнать, как перенесла удар судьбы самое милое самое лучшее самая совершенная при всех своих несовершенствах. Он застал ее в смятении и унынии. Этот негодяй Фрэнк Черчилл. Она объявила, что никогда не любила его. Да, пожалуй, все же Фрэнк Черчилл неотпетый мерзавец. Он воротился в дом со своей Эммой, любимой и любящей. И когда бы в голове у него еще оставалось место для Фрэнка Черчилла, он бы признал его, вероятно, очень порядочным малым.